Водиться и спей. Беспокоившемуся партизанскому главарю сообщали. — Да чего ты волнуешься? Все в порядке. Сигнальный фонарик на окне. Сторожевой пост, говоря картинно, пожирает глазами пространство. — Я полагаю, можно возобновить слово по докладу. — Говорите, товарищ Лидочка. Внутренность большого сарая была освобождена от дров. В очищенной части происходило нелегальное собрание. Ширмою собравшимся служила дровяная кладь до потолка, отгораживавшая эту порожнюю половину от проходной конторки и входа. В случае опасности собравшимся был обеспечен спуск под пол и выход из-под земли на глухие задворки Константиновского тупика за монастырскую стеною. Докладчик в черной калинкоровой шапочке, прикрывавшей его лысину во всю голову, с матовым, бледно-оливковым лицом и черной бородой до ушей, страдал нервною испариной и все время обливался потом. Он жадно разжигал недокуренный окурок а горячую воздушную струю, горевшей на столе керосиновой лампы, и низко нагибался к разбросанным на столе бумажкам. Нервно и быстро бегая по ним близорукими глазками и точно их обнюхивая, он продолжал тусклым и усталым голосом. Этот союз городской и деревенской бедноты осуществим только через Совет. Волею неволей сибирское крестьянство будет теперь стремиться к тому же, за что уже давно начал борьбу сибирский рабочий. Их общая цель есть свержение ненавистного народу самодержавия адмиралов и атаманов и установление власти советов крестьян и солдат посредством всенародного вооруженного восстания. При этом в борьбе с вооруженными до зубов офицерско-казачьими наемниками буржуазии восставшим придется вести правильную фронтовую войну, упорную и продолжительную. Опять он остановился, утер пот, закрыл глаза. Противно регламенту, кто-то встал, поднял руку, пожелал вставить замечание. Партизанский главарь, точнее, военачальник Кежемского объединения партизан за Уралье, сидел перед самым носом докладчика в вызывающей небрежной позе и грубо перебивал его, не выказывая ему никакого уважения. С трудом верилось, чтобы такой молодой военный, почти мальчик, Командовал целыми армиями и соединениями, и его слушались, и перед ним благоговели. Он сидел, кутая руки и ноги в борта кавалерийской шинели. Сброшенный шинельный верх и рукава, перекинутые на спинку стула, открывали туловище в гимнастерке с темными следами споротых прапорщицких погон. По его бокам стояли два безмолвных молодца из его охраны, однолетки ему, в белых, успевших посереть овчинных каратайках с курчавой мерлушковой выпушкой. Их каменные красивые лица ничего не выражали, кроме слепой преданности начальнику и готовности ради него на что угодно. Они оставались безучастными к собранию, затронутым на нем вопросом, ходу прений не говорили и не улыбались. Кроме этих людей, в сарае было еще человек десять-пятнадцать народу. Одни стояли, другие сидели на полу, вытянув ноги в длину или задрав кверху колени и прислонившись к стене и ее кругло выступающим проконопаченным бревнам. Для почетных гостей были расставлены стулья, Их занимали три-четыре человека рабочих, старые участники Первой революции, среди них угрюмый, изменившийся Тиверзин, и всегда ему поддакивавший друг его, старик Антипов. Сопричисленные к божественному разряду, к ногам которого революция положила все дары свои и жертвы, они сидели молчаливыми строгими истуканами, из которых политическая спесь вытравила все живое — человеческое. Были еще в сарае фигуры, достойные внимания. Не зная ни минуты покоя, вставал с полу и садился на пол. Расхаживал и останавливался посреди сарая столб русского анархизма, вдовиченко черное знамя, толстяк и великан с крупной головой, крупным ртом и львиной гривой. Из офицеров чуть ли не последней русско-турецкой войны, и во всяком случае русско-японской, вечно поглощенный своими бреднями мечтатель.